Глава 25 До пляжа было рукой подать. Мы пересекли дорогу, спустились по пологому склону и оказались на берегу. Волны пенились, с рокотом накатывая на белоснежный песок. Ветер здесь был сильнее, чем в городе, и мои волосы практически сразу же растрепались. Соня умчалась к воде, и я только успела крикнуть ей, чтобы была осторожнее. «Здесь слишком сильные волны», — встревожно произнесла я, не спуская взгляд с дочки. Соня бежала по самой кромке воды, но платье ее было уже мокрым. «Тебе не о чем переживать, я сумею ее перехватить прежде, чем что-то с ней случится», — улыбнулся Ран, расстилая плед на песке. «Я все же сяду вот здесь, чтобы видеть». Я опустилась на край пледа лицом к морю. «Не помню, когда в последний раз была на пляже». Наталья вдохнула воздух, прикрывая глаза. «Как тут хорошо!» «Я и вовсе на море впервые, пожалуй, я плечами. Здесь и правда хорошо. Уж точно лучше, чем на севере». «Аназе...» — Наталья испуганно секлась, прикрыв рот ладонью и быстро добавила, «Где ты жила до Листона?» «Рангард знает, правда, обо мне», — отмахнулась я. «На земле я жила в Ярославской области. Сначала в деревне с бабушкой, потом перебралась в город. Там я училась, а потом вышла замуж, и у меня родилась Соня». Кухарка перевела растерянный взгляд с меня на Рана. «Вы знаете, что Алена с земли, и это вас не беспокоит?» «Почему меня должно это беспокоить?» «Ну как же? Это ведь такой мир, да и вообще...» «Я дракон Наталья». Ран едва сдержал улыбку, когда женщина вскрикнула. «Прошу вас оставить эту информацию в тайне. Я лишь увидел, что Алена относится к вам с доверием, поэтому решил, что могу сказать». Я никому ни слова. Наталья сделала жест рукой, будто закрывает рот на замок. Обещаю. Благодарю. Я тоже с земли, раз уж мы тут делимся сокровенным. не без страха сказала кухарка. И тоже надеюсь, что это останется в тайне. Какой-то у нас тут собрался кружок сохранения тайн, рассмеялась я. Боже, дракон три землянки. Удивительная компания. Мама! Визг дочки заставил меня в панике подскочить и машинально броситься к воде. Но, не сделав и пары шагов, я нервно выдохнула. Дочка протягивала мне на ладошке ракушку, большую и очень красивую нежного персикового цвета с вкраплениями коричневых пятен. «Я хочу забрать ее домой, можно?» «Конечно, милая», — улыбнулась я, все еще чувствуя, как дрожат руки от внезапного испуга. Соня отвернулась и зарылась ручками в песок. «Алена!» Рангард окликнул меня. «Не волнуйся за дочь, она защищена!» «Чем же?» Я накинул на нее маску. а «Ничего такого, мы этой способностью пользуемся, когда переносим наездников, чтобы они не замерзли в облаках. Она защитит Соню от волн». «Драконы владеют магией?» «Не совсем магией, но да, мы можем сотворить необычные вещи при помощи силы Земли». «Хорошо!» Я кивнула, занимая место на пледе. «Если твоя эта маска действительно защитит...» «Я бы не стал уверять тебя в этом, если бы не был уверен». «Спасибо, очень полезный навык». Улыбнувшись, перевела взгляд на корзинку. «Мы взяли сок и закуски. Давайте откроем». «Мы хорошо провели время все вместе. Я и Наталья были особенно рады тому, что нам можно говорить о родном мире, не скрываясь». Рангард с удовольствием слушал мои рассказы про интернет и соцсети, а когда я говорила про доставку еды, он рассмеялся. Я вспомнила, что он оказался удивлен доставкой еды из ресторанов в Листене, что для меня же было само собой разумеющимся. Наталья слушала, открыв рот, Ран тоже, а я взахлёб рассказывала всё, что знала. Знала я мало, так как никогда не вникала в историю последнего полвека, но всё, что помнила... Рассказала под дружные вздохи. Поначалу я не переставала наблюдать за Соней, но когда увидела, что дочка бросилась в воду за уплывающей ракушкой, и волна сбила ее с ног, но тут же невидимый пузырь воздуха вытолкнул ребенка на берег, я успокоилась и больше не следила. Наслаждалась беседой и мимолетными, но очень обжигающими взглядами Рангарда, которую он бросал на меня украдкой. Соня прибежала к нам только примерно через час. Уставшая, мокрая, всклокоченными волосиками, жутко счастливая. Малышка принесла в Подоле целую гору ракушек. Я мысленно застонала, представив, как буду все их мыть чистящими средствами. «Попить!» — дочка упала на коленки, тяжело дыша. Наталья тут же протянула ей чайную чашку с соком. «Мне пора готовить обед!» — кухарка пожала мою ладонь, улыбнувшись. «Спасибо тебе за разговор. Мне было нужно услышать хоть что-то о родном мире». «Мам, можно я пойду с тетей Наташей?» «Я тоже с вами». Я притянула к себе корзинку, когда Рангард сложил в нее остатки еды и поднялась. Домой мы вернулись все вместе. Но я притормозила у ворот, кинув взгляд на соседний дом. Жаль, что я не посмотрела его изнутри в прошлый раз. Сейчас бы знала, как живет мой новый сосед. «Ты придешь на ужин?» Спросил Ран, когда я уже не надеялась получить повторное приглашение. Я, конечно же, согласилась. Наталья уже увела Соню в дом, а я стояла на крыльце и смотрела вслед уходящему Рану. Я улыбалась, сама того не замечая, и чувствовала себя самой счастливой. Мужчина вдруг обернулся, прежде чем скрыться за забором, я вспыхнула от смущения, когда поняла, что он меня заметил. «Алена, что делать с теми ракушками?» Передо мной появился совершенно озадаченный форст. Соня принесла их и высыпала в ванной на полу. Их нужно помыть, с каким-нибудь сильным чистящим средством, а потом хорошо прополоскать и высушить. Я собиралась сделать это сама, но если ты не против, я сделаю!» Управляющий кивнул изложив руки за спину, двинулся к лестнице. «Хочешь посмотреть оранжерею?» — крикнула Наталья, выглянув из столовой. Оранжерея, ах, точно, госпожа Ильстон ведь оставила мне двадцать три редких растения. Это ненадолго отвлекло меня от мысли о Рангарде, но я всё равно время от времени замирала, вспоминая его улыбку и взгляд. Мужчина смотрел на меня с такой нежностью, какой я не видела никогда ни в чьих глазах, и это подкупало. А ещё заставляло моё сердце биться чаще, ладони потеть, а улыбка не сходила с моего лица, наверное, ни на секунду. «Алёна!» Я вздрогнула, поняв, что мы уже поднялись в оранжерею, а я стою наверху лестницы и, глупо улыбаясь, смотрю в потолок. «Вот здесь инструкция!» Наталья протянула мне потрёпанный толстый блокнот в синей обложке. 23 абсолютно разных растений из разных концов молота и даже из других миров. Каждому из них нужен свой особый подход!» Мансарда была наполовину стеклянной, что позволяло солнечному свету проникать в каждый уголок помещения. Катки с растениями стояли на невысоких постаментах, на каждом из них в воздухе кружились сияющие огоньки. Здесь же, неподалеку, стояла пузатая бочка с прохладной водой. Садовые принадлежности в деревянном ящике, перчатки и распылитель. Например, вот это Натали указала мне на высокое пышное растение с фиолетовыми листьями. Галисин, растение из далекого мира Вайдерлотт. Говорят, что того мира уже нет вовсе, но это лишь слухи. Растение привез один из немногих путешественников, который смог оттуда выбраться. Что-то не так с тем миром. С ним все не так, усмехнулась женщина, бережно протирая тряпочкой сиреневый лист. Это мертвый мир, где веками длится противостояние добра и зла. По легенде, однажды в Вайдерлот попала девушка с земли, «Нет, из другого магического мира. Ты ведь знаешь, что все миры испечрены порталами?» «Слышала, да. Та девушка из магического мира, название которого нигде не было написано, не знаю, и ее имени в легенде не упоминалось. Но вот это растение в Айдерлоте служило чем-то вроде магического сосуда. Магия тот мир давно оставила, и только в тех местах, где росли галисины, она появлялась». По легенде та, попавшая в Вайдерлот, девушка смогла вырастить галесины на всей темной стороне Вайдерлота. Она дала жизнь тем землям, а сама сумела вернуться домой, когда за ней пришёл ее любимый. Она сумела открыть портал в Вайдерлот благодаря галесинам только спустя сто лет разлуки. Вот это да. Я завороженно смотрела на сиреневый кустик. Обычное растение вдруг стало в моих глазах чем-то таким, что стоит беречь и передавать по наследству. Но как же они провели друг без друга целый век? Та девушка, она была бессмертной или что-то вроде того? Вовсе нет. Просто в Айдерлоте время течет иначе. Поэтому и порталы у него слишком сложные. Когда, например, в Молоте проходит одна секунда времени, в Айдерлоте несколько часов. Это очень интересная история. За каждым из этих растений есть захватывающая история, улыбнулась Наталья, закончив вытирать пыль с листов галисина. Госпожа Ильстон всю свою жизнь работала преподавателем на факультете путешествий, и ее очень любили адепты, что позволило ей получать некоторые любопытные вещи в дар. А почему же она не смогла забрать все эти растения с собой? Сама госпожа Ильстон и ее муж уже довольно пожилые люди, а наследство оставить им некому. Дочка погибла много лет назад, и с тех пор детей у них не было». Я не стала спрашивать причину смерти девочки, мне было бы сложно переварить эту информацию. Поэтому я переключила свое внимание на растение в маленьком цветочном горшке. Листья его были колючими, а корни шевелились. В оранжерее мы с Натальей провели много времени. Она рассказывала мне истории обо всех этих растениях, а я не переставала удивляться каждому ее слову. Когда я узнала так много интересного про оранжерею в моем доме, то решила что ни за что не смогу расстаться с ней. Когда мы с кухаркой спускались на второй этаж, нас перехватил Форст и сообщил мне, что Соня заснула, а он перемыл все ракушки. Наталья ушла на кухню, чтобы приготовить обед, а я отправилась в банную лавку. Прожив в Листене так мало времени, я все равно чувствовала, что здесь мой дом. Мне так сильно нравился этот город, его климат, его природа... Я брела до торговой улицы, улыбаясь солнышку, и со стороны наверняка выглядела умалишённой. Но мне было всё равно. Мне хотелось кричать о том, как я теперь люблю свою новую жизнь, но не позволила себе пугать соседей. Кстати, о соседях. Я всю дорогу чувствовала на себе их взгляды. Женщины были самыми любопытными. Они даже подходили к воротам, чтобы посмотреть на меня, при этом делая вид, что кого-то ждут. Я приветливо улыбалась им, и соседки тут же терялись в садах. Что ж, их можно понять. Город такой крошечный, где все друг друга знают, а тут новая жительница. Разве можно пропустить такое мимо своего внимания? Банная лавка обнаружилась мной сразу же, и задерживаться я в ней не стала. Купила несколько разных флаконов с шампунями и маслами... Одну упаковку кускового мыла, два флакона с очищающей пеной для рта и вышла на свежий воздух. В банной лавке стоял очень уж тяжелый аромат. Пусть приятный, но находиться в помещении, где продают множество бахучих средств, дольше пяти минут не хотелось. По дороге домой я остановилась у одного из помещений, вход в который был заперт и завешен полотном. Сдается в аренду. Было написано на нем крупными черными буквами. А чуть ниже этой надписи адрес владельца. Я качнула головой, усмехнувшись своим мыслям, и двинулась мимо лавки. Остаток дня я провела в каком-то неведомом мне ранее блаженстве. Мы с Соней, Форстом и Натальей решили перенести обед из столовой в беседку, а после обеда вытащили пледы на берег озера и загорали, Соседи, если проходили в это время мимо нашего дома, наверняка будут обсуждать не один день то, что прислуга новой жительницы Листона так вольно себя ведет. Для меня же Форст и Наталья не были просто прислугой. Я их считала своими друзьями, несмотря на то, что знакомы мы всего ничего. Когда пришло время собираться на ужин к Рангороду, я вдруг испугалась. Сидела на постели в своей комнате, поглаживая платье из красного шелка и едва сдерживалась, чтобы не заплакать от нервов. Стук в дверь заставил меня подпрыгнуть на постели, отбросив платье. «Войдите!» «Алена!» — в дверной проем заглянула Наталья. «Я лишь хотела узнать, как твои дела. Ты ушла уже час назад. Тебе нужна помощь?» «Спасибо, нет, я почти готова!» Я мотнула головой, попытавшись улыбнуться, но волнение на моем лице выдало меня с головой. «Ты нервничаешь! от Отчего же?» «Рангартон!» Я нервно прошлась по комнате, заламывая руки и упала в кресло окна. Я не могу пойти к нему. Почему? Это ведь просто ужин. Просто ужин вечером в его доме наедине. Наталья, мне ведь не пятнадцать. Я уже не верю в простые ужины. Вот именно, тебе не пятнадцать. Кухарка посмеялась, прикрыв рот ладонью. Разве тебя пугает то, что может произойти? Меня пугает не то, что последует за этим. Я боюсь снова довериться кому-то. Я просто не могу, у меня дочь, я должна думать о ней и о ее будущем. Я снова вскочила, выглянула в окно. Солнце клонилось к закату. Поверхность воды уже окрасилась в янтарной, вот-вот наступит ночь, время, когда люди творят самые безумные вещи. То, чего я не стала бы делать днем, вполне могу позволить себе ночью. И это пугало. «А хочет ли Соня, чтобы ты забыла о себе?» Наталья подошла к окну и остановилась рядом со мной. «Рангард, кажется, замечательным. Не находишь?» «А еще он очень красивый и добрый», — мечтательно проговорила я. «Но даже думать не хочу, что у нас ничего не получится. Что, если мы попробуем, но ничего не выйдет? Я обнадежу себя, поверю. Не могу так». «Тебе нужно успокоиться». Кухарка мягко надавила на мои плечи, и я опустилась в кресло. «Считай сегодняшний ужин простым развлечением». Тебе ведь нужно отвлечься. После всего, что ты пережила на земле в последние месяцы в молоте, Алена, ты просто обязана хоть на одну ночь забыть о приличиях. Иначе ты сойдешь с ума от тяжелой ответственности, что лежит на тебе. Забыть о приличиях? Ты поняла меня совершенно верно. Нет, так я точно не смогу. Просто поужинай с этим милым человеком, он ради тебя переехал в Листон. Дракон к воде, уму непостижимо. «Почему это?» — не поняла я и от удивления даже забыла о своих переживаниях. «Я мало знаю о драконах, но то, что слышала от госпожи Ильстон, подсказывает мне, что представители огненной расы не особо любят воду. Госпожа Ильстон говорила, что драконы живут исключительно в горах, а от морей стараются держаться подальше. Тогда почему он?» — начала я и осеклась, осознавая. «Потому что он здесь из-за тебя, глупая!» Наталья укоризненно покачала головой. «Надевай это чудесное платье, а под него ничего». «Наталья!» «Всё-всё, умолчу», — «Все, все, молчу», расхохоталась женщина. «Одевайся, я пойду проверю Соню». Разговор с кухаркой позволил мне почувствовать себя свободнее. Может быть, я и вправду зря волнуюсь. Поедим, выпьем, чаю только чаю, поболтаем и на этом всё, что плохого может случиться». Да то, что я и без того влюбилась, как дурочка. Нервно дёрнула платье с кровати, скинула с себя халат и надела наряд, который вообще не думала, что когда-то куда-то выгуляю. Вызывающий вырез на груди, туго обтянутая мягким корсетом талия, завязки эти сбоку, да его снять полсекунды времени. К моменту, когда я, стоя перед зеркалом, пыталась соорудить на голове что-то наподобие прически, солнце скрылось за горизонтом и город утонул в полумраке. Воздух наполнился прохладой, как обычно бывает в листыне по вечерам, и открыла форточки в комнате, прежде чем уйти. А уходила я быстро, чтобы не передумать. Сбежала по лестнице, в холле поймала одобрительный взгляд Форста и выскочила на улицу. Входную дверь мы не запирали на ночь, поэтому она не задержала меня. Если бы я остановилась перед ней для того, чтобы толкнуть, то обязательно бы передумала идти дальше. Дорожка, ведущая через сад, сейчас была освещена кубиками фонарями, и в их свете мое платье переливалось, будто чешуя дракона. Что за глупости лезут в мою голову, будто я знаю, как выглядит чешуя дракона. А узнаю ли вообще хоть когда-нибудь? Сколько мыслей пролетело в моей голове за те недолгие минуты, что я шла к дому Рангарда. Но, остановившись у его ворот, я дала себе время на то, чтобы привести дыхание в порядок. Сад был похож на мой, разве что озера не было, а вот фонарики и клумбы оказались точно такими же. Наверное, госпожа Ильстон была дружна с бывшим хозяином этого дома, и они обменивались семенами. Когда я уже собиралась ступить на дорожку, она вдруг засветилась. Тысячи зелёных огоньков принялись кружиться в воздухе, и когда я двинулась в их сторону, то поняла, что это светлячки. Я, очарованная этим зрелищем, даже не сразу заметила Рангарда, стоящего на дорожке, ведущей к беседке. А когда он меня окликнул, то от неожиданности вздрогнула. На подкашивающихся ногах я дошла до него и, улыбнувшись, поздоровалась. Не стану говорить, что ты выглядишь прекрасно, потому что прекрасно ты выглядишь всегда. Мужчина склонился, чтобы поцеловать мою руку, и когда тёплые губы коснулись моего запястья, я её выдернула. Извини, я Вздохнула и мысленно чертыхнувшись, решила, что лучше сказать правду. «Нежели весь вечер выглядеть, будто глупый подросток. Рангард, я очень волнуюсь. Этот ужин много значит для меня, и если ты... В общем, я не хочу придавать этому вечеру серьезности. А зря, потому что я рассчитывал как минимум признаться тебе в любви. Под вон тем деревом. Что?» Ран улыбнулся, не отрывая от меня взгляд. Взял меня за руку и увлёк к беседке, так и не ответив на мой вопрос. Я не знаком с кухней молота, поэтому заказал, глядя на картинки. Ты не против крабов? Не против. Я качнула головой, думая совсем не о крабах. Да я их никогда и не ела. Значит, попробуем вместе. Мужчина помог мне сесть на скамейку. Сам расположился напротив, и тут же, словно из ниоткуда, появился пожилой мужчина в форме, как у Форста. Управляющий открыл блюдо, налил вино в бокалы и уже собирался уходить, но я вспомнила об установке на этот вечер. «Господин», — я окликнула мужчину, — «принесите чаю». «Чаю?» — Ран удивленно взглянул на меня, когда управляющий ушел. «Хочу иметь ясный ум. Хотя бы сегодня». «А я, с твоего позволения, выпью, потому что тоже нервничаю и, надо сказать, не меньше тебя». «Почему же?» «Я не бывал на свиданиях уже очень много лет» а с девушкой, у которой есть кто-то важнее меня, и она в любой момент может прервать общение, тем более. Важнее тебя? Я чувствовала себя глупой, постоянно переспрашивая, но ничего не могла с собой поделать. Все, что говорил Рангвард, будто не задерживалось в моей голове, потому что я была заворожена его голосом. «Твоя дочь, я сомневаюсь, что ты предпочтешь меня, Соня». «Конечно, нет» поэтому сегодня я ужинаю с тобой, а завтра выпью чай с ней. Ран воздел палец к небу. Не понимаю тебя. Ты мне очень дорога, Алена. Но ты не одна, я это знаю и, конечно, принимаю. Я постараюсь заслужить твое внимание, для меня это важно. Но также я хочу показать твоей дочери, что ни в коем случае не хочу вас разделить. Ты сейчас делаешь то, что сказал там на тропинке. Я вспыхнула и спрятала взгляд в тарелку с крабом. Вид морского монстра не внушал в меня такой ужас, как признание Рангарда. Да, я признаюсь тебе в своих чувствах. Но мы взрослые люди, да и я не умею говорить красиво, поэтому надеюсь, что ты и так все поймешь. Я поняла, поняла. Я подняла взгляд на лицо мужчины. Я передам Соне твое приглашение на чай. Мы проговорили половину ночи, а когда я замерзла, управляющий принес мне теплый плед. Сам ран холода не чувствовал, поэтому нас ничего не отвлекало. Сколько мы так сидели в беседке, не знаю, но были съедены все крабы и выпит ни один чайник чая. Дракон же предпочитал вино, но совсем не пьянел и не позволял себе в отношении меня ничего лишнего. А я бы согласилась, если бы он предложил, намекнул или спросил. «Я провожу тебя». Мужчина помог мне подняться со скамейки, когда я уже почти задремала. Он довел меня до двери в мой дом, на прощание поцеловал в щеку, и этот короткий, нежный поцелуй пронзил мое сердце. Остаток ночи я пролежала в постели без сна и улыбалась, глядя на потухающие звезды за окном.